Эрик Форбс. «Истинная благодать» в сборник рассказов. Под охраной. Андрей шел по пустынной улице. Была ночь, и фонари, выстроившиеся по обе стороны от шоссе, освещали ему путь. В руке мальчик нес небольшой пакет с продуктами и направлялся домой. Так как ему хотелось побыстрее оказаться в уютной квартире, Андрей решил сократить путь, пройдя более короткой дорогой. Однако его беспокоило то, что сейчас здесь никого не было. И единственную компанию ему составлял ветер, покачивающий ветки деревьев, дощебечущие да птицы. По сторонам мальчуган видел витрины рано закрывшихся магазинов, заброшенный детсад и потрескавшиеся заборы старых усадеб. — По ночам здесь так жутко, — подумал вслух Андрей. — Интересно, почему не снесут эту заброшку? Погрузившись в свои мысли, путник шёл медленным шагом и не заметил, как из-за угла позади него, показавшись скрытой темнотой, держащаяся на расстоянии фигура. Она долго оглядывалась по сторонам, высматривая взглядом посторонних. Убедившись, что поблизости никого нет, незнакомец двинулся за паренком быстрыми шагами, положив руки в карманы и уставившись на мальца. Андрей заметил мужчину только когда остановился посмотреть книги в витрине лавки. Он оглянулся и заметил силуэт, который остановился под предлогом развязанного шнурка. Мальчик продолжил путь, человек тоже. Они шли ещё около 2 минут, и парнишка ничего не подозревал, пока не подошёл к переходу через дорогу и не пропустил автомобиль. Он кинул короткий взгляд назад и заметил, что мужчина вновь стоит, осматривая столб объявлений. Затем парень перешёл через пешеходный переход. Незнакомец последовал за ним. Теперь Андрей начал понимать, что этот чужак его преследует. Он останавливался вместе с мальчиком, начинал за ним двигаться, поворачивал туда же, куда и он. Подросток почувствовал, как бешено забилось его сердце, разгоняя кровь по организму. Дыхание участилось, ноги приготовились к бегству. Вокруг царила тишина, никого поблизости нет. разве он успеет убежать зачем я вообще пошёл по этой дороге думал в панике преследуемый о фигуру не отставала наоборот человек приближался становясь всё ближе и ближе а его шаги всё громче и громче по мере их сближения андрей всё больше впадал в панику он начал выискивать глазами возможные пути отступления но куда он убежит до дома оставалось ещё два квартала а незнакомец не намерен уходить Однако ни Андрей, ни даже его преследователи не знали, что кроме них здесь был ещё кто-то. Около чужака, похожие на стервятников, витали пять сливающихся с темнотой и пропускающих через себя уличный свет отвратительных существ, покрытых чешуйчатой кожей. Их длинные как тистые лапы были как у людей. Змеиные глаза сверкали в ночной мгле. Длинные языки издавали шипящий звук. Головы украшали высокие чёрные рога. Эти создания, никем не зримые, парили над асфальтом, рассекая воздух перепончатыми крыльями летучей мыши, выпуская из раздутых ноздрей клубы серного вонючего дыма. Во все времена эти твари досаждали людям. И многим они известны как демоны, слуги великого дракона-сатаны, врага-создателя. Именно они заставляли этого человека в капюшоне преследовать мальца. на шёпоте его подобные мысли хриплыми гортанными голосами Преследуй его. Схвати. Убей этого мальчишку. Мужчина следовал их поручениям, считая, что это его мысли. Он не сводил глаз с паренка, постепенно ускоряя бестол быстрой шаг. Андрей наполнился страхом. Его ноги налились силой. В мыслях перепугавшийся отрок прошептал: Господи, помоги мне. Иисус, мне кажется, этот человек меня преследует. Спаси меня. Убери эту опасность. Пусть он уйдёт. Андрей был христианином и учился полагаться во всём на своего Бога. И сейчас все его надежды были на небесного Отца, с которым не страшен ни один враг. Неожиданно показался какой-то человек, одетый в обычную рабочую одежду, молодой и высокий. Странно Но беглец, как и незнакомый мужчина, его не заметил. Зато его увидели и хорошинка разглядели бесы, глаза которых расширились, а шершавые лапы сжали рукояти откуда не возьмись появившихся мечей, раскалённых и готовых к бою. И демоны не прогадали. Тело незнакомца вдруг озарилось ярким светом, а вместо рабочих одеяний появился белоснежная тога, увенчанная золотым поясом. За спиной человека выросли два здоровых Переливающиеся разными цветами голубиных крыла, а в мускулистых руках загорелся сияющий клинок. "Убирайся, небесный посланник", прокричали войну монстры. "Не мешай нам делать наше дело". Андрей попросил о помощи, и я пришёл. Ответил им грозным раскатистым голосом ангел. "Так что это вы не мешаете мне выполнять мою миссию?" В ответ демоны оскалили свои острые как бритва клыки и приготовились к битве. Господь наш, пошли твоих ангелов, чтобы они защитили меня, молился Андрей. Пылающий остриё небесного меча прожгло воздух и звонко ударилось о сразу несколько адских сабель, из-за чего злых духов отбросило на 2 м. Однако они быстро встали и приняли боевую позу. Здавайтесь! — воскликнул Вестник Бога. — Вы не в том положении, чтобы мне угрожать. — Сам сдавайся! — рявкнули демоны и с воем кинулись в бой, выставив перед собой горячие лезвия. Одним взмахом меча ангел отшвырнул слух дьявола в стену. Однако этим не закончилось. Едва бесы успели встать, как на их рогатые и уродливые головы обрушился лазерный клинок, тем самым закончив битву. Теперь у чудищ не было сил даже пошевелиться. Небесный рыцарь окинул их гневным взглядом, а затем связал цепями. После этого в пространстве возник портал, куда и упали эти злые духи, оказавшись там в заточении, а затем портал закрылся. Скорее незнакомый человек потерял интерес к Андрею, и тот продолжал путь без преследований. И хоть чужак ушёл, мальчик всё ещё испытывал страх и судорожно озирался по сторонам. Однако к нему тут же подлетел ангел и, положив ему руку на голову, проговорил: "Успокойся, дитя. Ты просил и был услышан. Уповай и верь Господу Иисусу Христу. Он всегда с тобой". Постепенно страх прошел, и паренек успокоился. Теперь он продолжал свой путь, охраняемый сильным Божиим воином и искренне благодарящий Бога за защиту. Вскоре он благополучно добрался домой, где рассказал обо всем родителям, и они вместе прославили Христа за благополучный исход. Однажды из семеро друзей пошли к огромному глубокому обрыву. Этот обрыв расширялся с каждым днем, разрушая их землю и угрожая когда-нибудь поглотить каждого, кто здесь жил. Единственным безопасным местом, которого не касалась пропасть, была плодородная и прекрасная страна, расположенная по другую сторону ямы. В ее сторону опасная бездна не расширялась, поэтому это был лучший вариант. Друзья стали думать. как перебраться через эту яму. Тут они увидели, что возле пропасти расположилось множество спортивных кружков, где тренировали и делали людей более прыгучими, чтобы можно было перепрыгнуть через бездну. Друзья смотрели каждый и затем стали размышлять, куда пойти. Тут один из них увидел перекинутый через обрыв длинный мост, явно надёжный. Он спросил у всех: "А что это за мостик?" может перейти через него? Однако, услышав его слова, все спортсмены и руководители Куршкова закричали: "Нет! Нет, нет, нет, нет! Это переход совсем ненадёжный. Через него переходить нельзя. Да и мы сами справимся. Ну, ну зачем нам какой-то там мост? Мы сами знаем, что правильно, а что нет". Предложивший замолчал и тихо отошёл. И вот товарищи ещё долго думали, что делать, взвешивая все да и нет. минусы и плюсы. Потом первый из них поднялся и сказал им: "Я пойду в кружок Мухаммеда. Там просто надо делать хорошие дела и выполнять определённые ритуалы. Я там немного подкачаюсь, потренируюсь и смогу перепрыгнуть через яму". С этими словами он пошёл в палатку мусульман. Там он много бегал и качался, выполнял самые трудные упражнения. Затем превратившись в большого качка, он со всей силы разбежался и прыгнул. Тренировки дали свой результат. Первый прыгнул на 20 м, и многие потом им восхищались. Но этого не хватило. Пролетев названное выше расстояние, первый не добрался до противоположной стороны пропасти и вскоре упал в расщелину, исчезнув в тёмных недрах. Вскоре второй друг тоже встал и проговорил: Я пойду в кружок будды. Там, медитируя, я наберусь множества сил, чтобы преодолеть эту пропасть. Он отошёл и скрылся в палатке для буддистов. Там второй долго медитировал, набираясь внутренней энергии и превращаясь в сильного спортсмена. Вскоре почувствовав себя готовым, он разогнался и прыгнул. Второй товарищ пролетел около 30 м. но и он, не дойдя до конца, упал во тьму. Позже его хвалили и боготворили не хуже, чем первого. После некоторых раздумий третий друг тоже встал, однако он изъявил желание пойти в стан илудаистов. «Там, научаясь и исполняя закон, я точно смогу перейти на противоположную сторону», — думал он. Этот человек долго и упорно изучал заповеди, учился прыгать, и достиг определённых успехов. Когда настала и его очередь, он прыгнул на 55 м. Это был настоящий рекорд. Но и этого было недостаточно. И третий друг окончил свой путь над днём ущелья. И настала очередь четвёртого товарища. Он проговорил: "Я пойду в стан индуистов. Буду просить богов, чтобы мне дали перебраться через яму". Начнут делать усиленные тренировки. Он пошёл в лагерь, где поклонялись Кришне и прочим. Его молитвы и жертвы приношения помогали ему стать усиччевым и сильным. Но прыгнул он только на 49 м. И как и предыдущие спортсмены, разбился в пропасти. Пятый в виде это решил не идти ни в какой из кружков. Он сказал: Я сам всё сделаю своими добрыми делами я наберусь стольких сил что без труда перепрыгну эту расселину он долго делал много хорошего а также упражнялся и набирал прыгучесть его все зауважали и полюбили но прыгнув через обрыв он преодолел расстояние в 68 м этого тоже не хватило и пятый исчез в тьме заглушивший его крик Через какое-то время и шестой решился. Однако его позиция была ещё более странной. Никакой бездны и моста тут нет, воскликнул он с улыбкой на лице. Мы ничего не должны бояться. Нужно наслаждаться нашей жизнью тут. Это поразило его друга, и он, показав пальцем на обрыв, спросил: "Как как это нет? Я прекрасно вижу эту опасность. Что ты такой болтаешь?" Тот лишь усмехнулся и, закрыв глаза, двинулся к яме. Его ноги уверенно ступали по покрытой травой земле, приближаясь к опасному спуску. Что ты вытворяешь? закричал ему вастерики седьмой. Тот, двигаясь к пропасти, ответил: "Здесь здесь ничего нет. Это лишь иллюзия. Смотри, сейчас я не упаду и пойду дальше". Это было мышление атеистов. Шестой приблизился вплотную к бездне. Он сделал глубокий вздох и шагнул дальше. Больше седьмой не видел своего друга. Он успел заметить лишь то, как его тело, а затем и голова провалилось во мрак и больше не появлялось. Теперь из всей семёрки остался только один, и ему предстояло решить, как поступить. Его взгляд всё время привлекал перекинутый через обрыв мост, ведущий на противоположную сторону. Именно седьмой заметил эту конструкцию и предложил перейти через неё раньше. И он не оставил этой изотее. Он внимательно осмотрел все спортивные лагеря, откуда разносились крики и деловые предложения о помощи, а затем подошёл и оглядел сколоченный из дерева переход. Этот путь, как ни странно, становился всё длиннее, когда расширялся яма. Он не ломался и был идеальным вариантом. Он заметил небольшой указатель в форме креста около мостика, на котором было написано: "Этот мост именуется именем Иисус. Он сделан для безопасного перехода через пропасть. Ниже значились слова: Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня". Это понравилось седьмому. Он повернулся ко всем спортсменам и прокричал: "Ребят, Я думаю, мы должны идти по этому мосту. Он сооружён специально для нас. Те кинули на него гневные взгляды и ответили: Нам не нужен никакой мост. Мы и сами сможем справиться. Седьмой понял, что их не переубедить. Он повернулся к переходу и осторожно поставил на него правую ногу. Доски даже не скрипнули. Он поставил вторую ногу. Деревянная тропа выдержала. Еще шаг, а за ним второй. Мост не обвалился. Седьмой стал более уверенным и теперь переставлял ноги быстрее. Постепенно он перестал бояться и продвигался дальше, не опасаясь за жизнь. Позади парень слышал смех и оскорбление. Другие обзывали его слабаком и ничтожеством. Ведь он не проявлял усилий. Но ему было все равно. Его ступни стояли на крепком основании, и он еще не упал. в отличие от остальных. Вот он прошёл 10 м, затем 20, 30, перешагнул за 40, и он всё ещё был жив. Он видел, как многие люди прыгали возле него, летели над его головой, но все они неизбежно летели в тёмную глубину, где погибали. А он до сих пор жив. Проходило время, и седьмой уже пересёк несколько километров. Все насмешники и прыгуны остались далеко позади. Лишь изредка доносились протяжные крики, когда кто-то летел в глубину ямы. Седьмому было жаль их, но он понимал, что этот путь открыт для всех, и любой может им воспользоваться. Но люди этого не хотят и желают добиться успеха своими усилиями. И лишь немногие возлагают свои надежды на эту конструкцию. Вскоре настал момент, Когда наш путник наконец дошёл до безопасной страны, он вступил в великолепное место, усыпанное лесами и цветами, где не нужно было беспокоиться, что тебя настигнет бездна. Это был уголок счастья, о котором не смел мечтать ни один из людей. И наш герой понял, что наконец он ощутился дома. Примечание от автора. Дорогие читатели, На примере этой притчи я желал вам показать то, как опасно считать себя Богом и надеяться лишь на свои силы. Ведь в реальности между нами и нашим Творцом находится настоящая пропасть, желающая поглотить и унести каждого в погибель. И имя этой бездни – грех. Этот грех разрушает наши жизни и утаскивает в ад, место страданий и страха. И многие люди стараются избежать этого своими усилиями. считая, что их добрые дела помогут им попасть на небо. Но это страшная ошибка. Добрые дела не помогут нам оправдаться перед Господом. Ведь для этого нужно быть совершенно безгрешным и не сделать ни единого плохого поступка за всю жизнь. Но Бог любит нас, и он дал нам мост через яму, чтобы мы могли перейти. Этим мостом является сам Иисус Христос. Он единственный человек, который был без греха. И он умер за нас на кресте и воскрес из мёртвых, чтобы мы могли спастись. И чтобы прийти к Господу, нужно лишь довериться Иисусу и принять его в своё сердце. Мы должны раскаиться в своих прегрешениях и попросить Христа спасти нас от ада. Этот путь открыт для каждого, но многие отказываются и пытаются задобрить Бога хорошими делами. Но правда в том, что никто не безгрешен. И только через иссуса мы сможем попасть в Царствие небесное. Читал Павел Нагин.